Глава 9: Суровые земли, суровые искры. Колючие яростные искры сыпались со звенящей наковальни непрерывно. Не успевала последняя искра упасть на землю, как черноволосый гном в странных очках с круглыми стеклами наносил следующий удар, высекая новую порцию вспышек. У наковальни лежала большая груда металлического разнородного хлама, быстро проходящего путь через огонь молот и бочку с водой, превращаясь в увесистые железные слитки. Некоторые вещи Кроу откладывал в сторону, когда видел, что они сделаны из железа высокого качества или иного металла. Медь, к примеру, коротышка пока предпочитал не трогать. Нашлись и другие металлы, порой совсем причудливых цветов и отцверков. Они сразу отправлялись в отдельный большой ящик на будущее. Деревянных ящиков, кстати, имелось четыре. Именно их созданием с утра озадачил гном своего единственного мастера по дереву. Совсем недавно с территории поста убыл длиннющий, как монструозная сороконожка, обоз, состоящий из более чем пяти десятков здоровенных повозок, запряженных быками-тяжеловесами. Нагруженно с горой, прикрыто парусиной, от веса повозок продавливается земля, а быки, при попытке стронуть их с места, падали на колени и жалобно мычали. Обозникам приходилось упираться плечами в задние борта повозок и толкать их, что из силы, иначе не сдвинуть, не набрать ходу. Обоз выкупил у гнома все подчистую из подходящего им железного ассортимента. Они вышли из Альгоры совсем недавно, но уже начались поломки. Послетали подковы, погнулись оси. Тяжкий груз на повозках, ой, тяжкий. Перевозчики шли к далекому городу, что только недавно начал строиться. И с обозом шло много простого люда, решившего отправиться на заработки, ибо, по слухам, в рабочих руках был там сильный недостаток. Проходящие обозники и путешественники поведали, что витающие в воздухе слухи донесли весть о том, что вскоре по этим дорогам начнут перебрасывать каторжников, отправляя их на новые меловые, медные и оловянные рудники, а также на соляные и угольные шахты. Кроу не пропустил ни единой сплетни, все он намотал на ус, а затем радостно продал подковы, оси и колесные спицы. Теперь же он посвятил два часа перековке хлама в слитке. Чуть продвинувшись в всем деле, израсходовав несколько порций уцелевшего бурого угля и драгоценного антрацита, Кроу не стал подкладывать новую дозу топлива, предпочтя взять одну из недавно приобретенных лопат и удалиться в подземную комнату. Там, в подземной тиши, Кроу превратился в землеройную машину, перелопатив несколько кубов земли, начав рыть наклонный колодец, под сильным углом идущий прочь с территории серого пика. Это лишь начало великого плана, разработанного по старым наметкам из туманного прошлого. Главная задача – не провалить свой план, удержать рубежи, выполнить обещание добиться результата. Из побочного не стать объектом насмешки для чертового сноба Белоручки. Кроу работал быстро, старательно, аккуратно, вынутый землей набил рюкзак до предела грузоподъемности и зашагал прочь, уходя от сторожевого поста. Там, метрах в трехстах, он вывалил землю в ручей, ненадолго запрудив его. Затем вода размыла земляную пробку и мало-помалу унесла ее с собой прочь. Гном не собирался оставлять повсюду следы земляных работ. К чему? Короткая пробежка принесла немного дров и камней, лишила жизни пару шакалов, пяти куропаток и одного растительного разведчика. Орки все еще где-то здесь. Кстати, Кроу покосился на синее яркое небо. Погода отличная, теплая. Значит, вскоре следует ждать двух непосед, Аму и Мифа, что обязательно пожалуют в гости и расскажут новости. Вернувшись назад, игрок отдал мясо куропата к кашемору, который готовил похлебку. Узнал от старого повара о нехватке специй, пообещал приобрести. Оценил работу остальных, они практически полностью очистили территорию участков от следов непогоды и бардака. Вскоре можно будет снова перебросить их на рубку дров недалеко отсюда. Пусть елочки неподалеку махонькие, зато камней хватает. Вскоре пора начинать возводить капитальное строение. Осталось только найти рабочего каменщика. Впрочем, есть вариант повременить с постройкой строения, перебросив силы будущего каменщика на возведение хорошей стены. Гномья душа звала вниз под землю, руки просились к лопате, но Кроу преодолел порыв, убрал лопату подальше и пошел к наковальне. У него слишком большая дробность в делах, он то здесь, то там. Живет по поговорке про двух зайцев и выглядит как вездесущий Фигара. Но выбора нет, ему приходится быть везде одновременно и при этом стараться быть в курсе всех новостей. Задержавшись у одного из недавно сколоченных ящиков, Кроу приподнял крышку и опустил внутрь три кристалла переноса, выпавших за сегодняшние бои. Их число все увеличивается, и это отлично. Но есть опасения, что кристаллы неспящим больше не нужны, они просто забыли о сделке или же не собираются ее продолжать. Неспа прагматично. Отшагнув в сторону, гном наклонился к большой стеклянной банке, внимательно всмотрелся в снующих там мальков, покормил их хлебными крошками, щедро усыпав водную поверхность. Мальки с благодарностью принялись наслаждаться пищей, а Кроус хлопотал в награду памятное достижение. Достижения. Вы получили достижение рыбий кормилец. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение 2% шанса, что однажды из любого вашего рыбного малька может вырасти коллекционная золотая рыбка коронаглав. Данные достижения не имеет рангов и не совершенствуются, памятные достижения о не менее памятном событии в вашей игровой жизни. Невольно рассмеявшись, Кроу добрался, наконец, до почти восстановленной кузни, вновь взялся за молоток, покосился на его прочность, скривился да и решил сам себе сделать инструмент, благо рецепт в наличии. Сначала одноручный цельнометаллический молот, а затем и двуручный. Слитков железа ушло немало, но дело того стоило, спустя достаточно небольшое время гном вытащил из воды еще горячий железный молот. Увесистый, кривоватый, не особо прочный, но при этом вполне годный для работ с железом или для удара по вражескому челу. Рукоять удобно влипла в руку. При пробном замахе молот многообещающе загудел, вспорол воздух и зло ударил по зазвеневшей наковальне. Отлично, теперь сделаем еще один молот, благо шанс неудачи хоть и есть, но со столь простыми предметами невелик. В шагах в двадцати от кузнеца высился высокий еловый столб, на вершине которого восседал красивый орел. Сонно посматривающий по сторонам. Надо бы им уже заняться. Устал питомец от безделья. Ведь не считать же за дело короткие охотничьи вылазки. Крис жаждал кровавых схваток, хотел пикировать с небес, мечтал пробить недругу череп клювом и располосовать лицо когтистыми лапами. Потерпи, друг, вскоре найдем тебе недруга, в крайнем случае натравим тебя на мифа. К еловому столбу крепко-накрепко приколочена простая неказистая подкова. Та самая, выкованная кузнецом Кроу первой, в свое время повешенная на шалаше, и едва не пропавшая во времени Настя. Гном ее нашел, оттер от грязи, спрятал в кармашке. Это ведь самый настоящий символ. За час до прихода, показавшегося на горизонте каравана или обоза, Кроу прекратил ковать, свистнул орла и отправился на поиск приключений. Вернее, искалась даже не авантюра, что для серьезного и уважающего себя хозяйственника просто глупо. Искались вражеские разведчики, будь то серые орки или же непентесы, что куда более вероятно. Кто ищет, тот всегда найдет. Повезло и гному и игроку с этим делом, ведь он сразу налетел на группу скальных непентесов, греющихся на солнышке и сидящих редком, будто растительные курицы. Так редком они большей частью и погибли. Не могли же они подозревать, что на них вдруг налетит злобный, как демон, гном и начнет шинковать их на салат? Четыре твари из шести сумели оказать достойное сопротивление. Другой игрок мог бы и проиграть, но гном действовал на автоматизме, повъевшейся в жило привычки, крайне умело используя детали местности, препятствия и любые предметы в свою пользу, не забывая при этом про частые удары молота и направление атак орла Криса. В итоге гном вышел победителем из схватки, хоть немного компенсировав утрату очков опыта. Кстати, об утратах. Из кармана появилась берестяная коробочка, одна пилюля отправилась в рот. Он принимает лекарства слишком часто, но главная проблема в другом – это не панацея. Обычная медицина – временно глушащая болезнь. Вскоре лекарство перестанет оказывать действие на сжигающее тело кровь могильный жар. Невозможно вечно оставаться больным и отделываться простым глотанием цифровых пилюль. Но средств и возможностей на покупку настоящего лекарства пока нет. Назад гном возвращался вдоль ручья, собирая яйца, грибы и травы. В одном месте он круто свернул в кустарник, где упал на колени, разгреб землю, собрал пару десятков разноцветных кирпичей, убрал их в мешок, присыпал место раскопки листвой и вернулся наружу, демонстративно зажав в руках несколько яиц. Обычная ситуация, завидев гнездо, игрок-сборщик свернул в сторону, собрал добычу и вернулся на маршрут. Так отныне и будет. В первый заход кроу не рискнул. Сейчас же переборол страх неудачи. Он боялся чужих любопытных глаз, боялся как огня и потопа. Но оставлять все вот так нельзя. Кусочки мозаики надо бережно собрать и спрятать. Вернувшись на серый пик, игрок оглядел стражей, покосился на наблюдательную башню и скрылся под холмом, где ушел в дальний угол. Вынул из стены две каменные плиты и взглянул на открывшуюся глубокую нишу. Все было приготовлено заранее, пусть наспех, но достаточно надежно. Парой движений, немного очистив и углубив нишу, гном принялся выкладывать разноцветные кирпичи, складывая их аккуратной стопкой. Быстро переложив груз, положил туда же мешочек с заработанными золотыми монетами. Установил каменные плиты обратно, замазал щели грязью и приставил к тому месту прочие плиты, что были вытащены с места будущего подземного колодца. Дополнительных штрихов гном добавлять не стал, чем проще, тем лучше. Если сюда попадет местный или игрок с нужными умениями, то они увидят тайник как на ладони, поэтому мудрить не стоит. Дурак и этого не углядит, а умного не остановить. Примечательно, что при оценке любого из найденных разноцветных кирпичей всплывала простенькая надпись «Кирпич обычный красный». И все. Хочешь, построить из них курятник, хочешь свинарник. Или обсерваторию за бабахой хватило бы материала. И никаких проблем, все будет прочно и надежно. Но это то же самое, что строить деревенский забор из платины с алмазным покрытием. Или еще дороже. Случались подобные находки, когда тот или иной игрок натыкался вдруг на небольшую залежь странных разноцветных кирпичей. Абсолютно обыденных, крайне старых, можно сказать, древних, с остатками черной росписи на шероховатых боках. Как ни крути их в руках, ничего не случится. Обычный строительный материал, поэтому чаще всего кирпичи тут же выбрасывались и забывались. Но если вдруг особенно хозяйственный игрок внезапно приносил кирпичи на продажу в город, то очень быстро их выкупали не торгуясь, буквально выхватывая из рук удивленного до жути продавца. Если он не продавал, опомнившись и поняв, что тут дело нечисто, его обворовывали. Если дело в локации без эффекта мирста, игрока убивали и грабили. С месяц назад с аукциона ушло 9 разноцветных кирпичиков. Цена неизвестна, но, судя по всему, ставка была не меньше сотни золотых за штучку. Кроу узнал, что в каждой серьезной клановой цитадели есть особая комнатушка в крыле хранилищ, надежно запертая за стальными или мифриловыми дверьми, а внутри всего один стеллажик, на четверть заполненный разноцветными кирпичиками. Иногда стеллажей было два. А вообще до недавнего времени, до да совсем недавнего времени, Больше всего цветных кирпичей было у знаменитого клана «Алмазный молот». Но недавно их чудовищная подземная крепость с грохотом пала и раскололась. В буквальном смысле слова. Цитадель молотов потеряла статус никогда не взятый, потеряла клановый символ, была полностью разграблена от и до, что автоматически говорило, что заветная комнатка со старыми пыльными кирпичиками также была опустошена. А ведь там было никак не меньше пяти сотен кирпичей. Немыслимое количество, собранное богатыми торгашами за долгие годы упорными трудами. Они уносили их к себе, как муравьи в муравейник, по кусочку, по соломинке, а тут раз и все пропало. Говорят, что клановую цитадель Додекаэдр, принадлежавшую молотом, уничтожили ради банальной наживы, ведь там немерено сокровищ. Это несомненно так, но Кроу был уверен, что среди нападавших имелось несколько игроков-тяжеловозов, Монструозных ишаков с огромной грузоподъемностью, которым был кем-то дан четкий и ясный приказ забрать разноцветные кирпичи. И только их. Да, крепость разрушили огненные коршуны, вот только сильные мира сего или просто знающие люди отлично знают, что этот клан звезд с неба не хватает, большими ресурсами не располагает, стальной дисциплиной не страдает и великих целей перед собой не ставит. Не смогли бы они самостоятельно провернуть такой фокус. Самое же главное, их ударно-защитный буфер равняется нулю. А ведь у ограбленных молотов немало друзей и партнеров. Не требуется быть чересчур проницательным, чтобы понять одну простую истину. Чуть отойдя от дикого шока и горя, разъяренные торгаши-молоты натравят на наглецов-коршунов всех, кого только можно. И коршуны не испугались? Не догадались? Тогда они тупые самоубийцы. В Вальдире все взаимосвязано и порой связи крайне тонки, почти незаметны. Их очень трудно проследить, но они есть всегда. Вот только гному некогда копаться в руинах разбитой клановой цитадели Додекаэдра. Пусть там воют на цифровую луну молота, сжимая кулаки в бессильной ярости. А ему надо строить собственные подземные хоромы. Да и других дел у него хватает, тут уж не до хныканье. Гном наполнил два больших мешка землей, взвалил ношу на плечи, выбрался на дневной свет, немилосердный щурясь в попытке прогнать веселые солнечные зайчики. Едва последний световой ушастый друг убрался прочь, как перед проморгавшимся гномом возникла крайне мощная и грозная фигура сотника Вуриуса, отчего игрок невольно замер. Сотник стоял у границы, не пытаясь войти на чужую землю, медленно оглядывался, ощупывая буравящим взглядом прибранный участок, кучи бревен, камней, Дымящийся кузнечный очаг и, поглядывая задумчиво на исходящий от вершины холма столбик серого дыма, несущий с собой запах сесного. В подземной кухне Кашемор приступил к следующей готовке. Приветственно кивнув и машинально улыбнувшись, Кроу спросил: Чем обязан высокому визиту? В этих краях погода переменчива, житель Кроу. Не стал медлить с ответом сотник, уткнувшись взором в гнома. Холода, морозы. «В юга и пурга все может нагрянуть вновь». Закончив краткую речь, Вуриус развернулся и пошел себе прочь, нацелившись на двух стражников, пытающихся выворотить из земли громадный валун размером с пони. Вуриус подошел, навалился толстым плечом, уперся ногами в землю, крякнул, поднатужился и перевернул Каменюгу. Вот это силище! Но Кроу думал о другом, ему только что сказали открытым текстом, что снежная непогода вернется. Что это могло означать? Либо Вуриус притягивает снег и ветер, так же, как магнит притягивает железо, либо придет еще один страшный гость, либо же вновь навестит визитом гость прежний, коего, может, и не поймали вовсе. Вот черт! Надо закапываться глубже, а уже выкопанное укреплять надежней. Ему снова надо лететь в Альгору. Сразу как будет накормлен и напоен, Следующий караван. Не отказываться же от денег. Кроу вновь поступил как пьяный мод. Ухнул все деньги без остатка. В последний миг с и прикупив два свитка телепорта и берестяную коробочку с глушилкой болезни. Это для личных нужд. Помимо этого приобрел немного эликсиров для работников. Магическая алхимическая аптечка. Ну и свиток переноса для только что нанятого работника, молодого паренька-гнома-каменщика, готового работать едва ли не за сытную кормежку, а все ради приобретения рабочего опыта и стажа. Кроу пообещал ему и то, и другое, намекнув, что работа непочатый край, причем такой, где вполне хватит начальных навыков. Так они и сговорились с гномом Лукри. Вместе и вернулись на сторожевой пост, где Кроу познакомил новенького со сторожилами, показал его личную лавку, нишу и вообще пространство, сделал ему небольшую экскурсию, а затем сразу же заставил работать в полную силу. Куда были направлены силы молодого гнома-каменщика? На постройку забора. Кроу задолбался, другого и слова-то не подберешь. До нервного тика надоело ему. Все, кому не лень, подходят к границе его участка и заглядывают внутрь. Налетевшая буря вырывает деревянный заборчик и насмешливо разбрасывает его остатки по округе. В общем, хватит. Изначально Кроу хотел докупить больше земли, а потом уже думать об основательной стене. Но теперь с приходом доброго сотника Вуриуса, с его морозными тараканами в голове и заиндевевшими тайнами, это стало практически невозможно. Хотя игрок еще не полностью отчаялся. Но если и удастся оторвать еще клочок земли, то стену и передвинуть можно. Или же построить новую. В общем, был бы земли кусок, а он уж придумает, как его надежно огородить. Посему Лукри была поручена постройка каменной стены. Именно этому обучен парень, что успел рассказать свою легенду, выходец из северных предгорий, где гномье племя занималось фермерством на крутых горных склонах. Там каменных стен не счесть, они сдерживали сползание плодородных земель вниз, защищали от суровых холодных ветров и от обитающих там зверей и чудищ, служили для простого разграничения частных участков. Гномы-собственники, они любят четко и ясно показывать, где находятся границы их владений, за которые лучше не лезть. Для тех мест умение класть стены – специальность востребованная, но, как признался Лукри, ему хотелось тепла, солнца, а также ему нравилось выращивать садовую герань и прочие растения, радующий глаз, а не желудок. Шокирующее признание. Но главная специальность гнома здесь очень нужна, и Кроу легко пообещал Лукри предоставить в его пользование один кусочек земли для выращивания декоративных растений. И семена пообещал сыскать, что заставило суровое гномье сердце парня-каменщика трепетать от радости. Указав, где следует начинать возведение первого угла стены, игрок вручил работнику четыре мешка особенного кораллового порошка синего цвета, навехонькую лопату, большущая корыто молоток и зубило. Показал, где лежит большая куча натасканных камней, место, где можно взять воду, и где стоят ведра и бочонок. Кроу сделал заказ стены, подходящей больше для военного укрепления, а не для частного владения, метр толщиной высотой в 2 метра. Ох, и много же материала потребуется для стеночки по всему периметру частной территории. Но Лукри предстоящий объем работ не смутил. Он яро приступил к труду, начав с расчистки. Чисто случайно Кроу решил начать строить стену с той стороны, что смотрела на наблюдательную башню сторожевого поста. Нет, не в пику сотнику Вуриусу, совсем нет. но ну, может, только чуть-чуть. Дав задание, игрок пока не стал трогать остальных работников, предпочти отправиться на следующую ходку за особым, ну очень особым разноцветным кирпичом. Ну и провизии немного набрать, и хвороста, и камней, и яиц. Черт, столько всего надо, когда же отдыхать-то? Все прошло успешно, к счастью Кроу, никак не желающего запалиться. Более того, он выбрал весь разноцветный кирпич с той заросшей кустами ложбинки, тщательно перерыв землю и убедившись, что ничего не пропустил. По ходу дела неплохо поохотился, набив немало куропаток, шакалов, нипентасов, змей. И поднял уровень персонажа, начав возмещать недавние смерти из-за постоянно прогрессирующей болезни. К моменту его возвращения новый работник успел вырыть трехшаговую канаву, идущую по границе участка, а также собрать на дощечке несколько комков грязи с торчащими из нее зелеными росточками. Страсть к садоводству налицо. Первое подобие клумбы создано, Кроу уже придумал, как ему порадовать нового производственного наемника. Разгрузившись, Кроу собрал всех остальных работников, успевших привести участок в полный порядок. Они успели перекусить и были довольны жизнью. Их радость усилилась многократно, когда каждому из них гном вручил пополнехонькой кружке пива и пообещал завтра выдать внеочередную денежную премию, причем двойную. Рабочие разразились радостными криками, осушили кружки, получили еще пиво, весело побубнили и утопали в подземную жилую комнату на двухчасовой отдых. Кроу настоял, через два часа их ждут новые хлопоты. Двое займутся рытьем пруда, нет, упертый Кроу не собирался сдаваться. Еще двое своими прямыми обязанностями, то бишь приготовлением еды и созданием скамеек и столов, не газистых, но прочных. Уже сегодня гном попросил древолома сколотить два больших стола, рассчитанных на дюжину едаков каждой, и четыре широкие устойчивые скамьи под эти столы. Что интересно, ворчливый древолом отказался от отдыха, но вытребовал себе еще одну кружечку темного пива сейчас и кружку после окончания работы. После чего взялся за молоток, над участком разнесся деловитый перестук инструмента, вновь запахло свежей стружкой. Гном-каменщик также трудился вовсю, ибо не заслужил еще отдыха, хотя и получил холодного пивка. Канава из трехшаговой успела превратиться в пятишаговую. Но одно дело просто землю копать, и совсем другое стену из природного камня класть. Посмотрим, что у него выйдет. К возведению гном собирался приступить сразу же, как только канава станет длиной в одну сторону участка и чуть свернет за угол. Оглядевшись с добродушной радостью рачительного хозяина, вздохнув, Кроу забрался под землю под родной холм, отряхнул от земли драный плащ, накинул его на плечи и завалился спать, выставив будильник, так чтобы тот сработал через полтора часа. Все кончилось лофа, когда ночь была отдана сну, когда вставал с петухами и ложился с закатом. Учитывая все обстоятельства, можно твердо заявить, мы в состоянии перманентной войны. С кем воюем? С обстоятельствами житейскими и посему спать придется урывками, но часто, потому как против игровой системы и бесов не попрешь, им плевать на твои отговорки. Им нужно, чтобы ты жил как элитный поросенок, кожа лоснящаяся, пятачок розовый и радостный, пузо набитое, сон не меньше 40 часов в 24-часовые сутки. Подскочив по звонку будильника, давшему мозгу передышку в 90 минут, игрок покинул родное подземелье, взобрался на вершину холма и, сощурившись, хорошенько оглядел просторы дальние, ближние и самые близкие. К сторожевому посту тяжело тащились два больших облачка пыли. Скоро тут будет прорва народа. Стража, как всегда, бдит. Вон висят три новые связки шакальных шкур, визжит в наспех сколоченной клетки непентес-охотник, свалена грудой, знакомое оружие орков. Стража на высоте, охраняет покой в окрестных землях. На участке бурулит работа. Согнувшись в три погибели, Лукри закладывает в аккуратный широкий прорез в земле массивные булыжники. Заложен первый камень, так сказать. Гном работает усердно, пыхтит, вытирает рукавом лоб. Надо отправить ему пивка, служащего здесь скорее не хмельным, а бодрящим напитком, но чуть позже. Древолом работает злобно вжикающей пилой, перепиливая отёсанное бревнышко. Не иначе ножки для будущего стола нарезает. За спиной плотника стоят две готовые скамьи, даже издалека выглядящие грубыми и очень прочными. Отлично. Снова начали обрастать мебелью. От вершины холма валит пахучий дым. Кошемор готовит вкуснятину. Похлёбку, кажется, с грибами, мясом и крупой. Пахнет и оладьями. Сегодня в меню личном и для покупателей будет парочка новых пунктов, что не может не радовать. За холмом в большой и грязной бесформенной яме, частично заполненной мутной водой, начали копошиться еще два работника. Полетели первые комья выброшенной земли. Какой отличнейший вид, прогресс жадно вгрызается острыми зубами в первозданную целину. Поведя шеи, размяв плечи, Кроу взвалил на спину большую корзину и безоружным побежал к границе поста Серый Пик. А зачем? Нет, мы не нищие, молот есть, причем молот хороший но проще выломать большую дубину прямо там, благо местные монстры ничего не могут противопоставить настырному охотнику. Попадись же враг серьёзный, то грубый железный молот от него не спасёт. Так чему таскать с собой лишнюю тяжесть в полтора десятка килограммов? Лучше набрать на этот вес полезного груза, того же мяса. Когда игрок вернулся с охотничьей прогулки, он притащил столько добра, что его пригибало к земле и мотало из стороны в сторону, как былинку под ураганным ветром но он дотащил до родного дома все без остатка. Прогуливающиеся стражи поглядывали на Кроу со все большим уважением. Крайне работящ, неприхотлив, молчалив, своего не отдаст, чужого не возьмет. В подобных землях такому соседу любой рад будет. Вон на его участке уже и стену каменную возводит. Да непростую стену, судя по ширине и глубине канавы, чуть ли не настоящее укрепление прорисовывается. И все сам, сам, собственными силами и деньгами. Работники опять же не ропщут, кушают от пуза, спят вдоволь, одеты и обуты, пиво пьют с удовольствием, на хозяина гнома поглядывают с почтением. Вот как такого не уважать? Гном же по сторонам поглядывал цепко, здороваться не гнушался, подошел к одному из стражей, указал рукой в сторону высокой скалы и скупо произнес. Большая шакалистая, не меньше двух десятков, с ними черный шакал-вожак, около прудика под скалой угнездились непентасы с десяток. «Спасибо тебе, житель Кроу», – кивнул воин и поспешил к башне. «Информация важна и всегда в цене. Надо сообщить высокому и хмурому начальству, то бишь Вуриусу. Тот гнома Кроу недолюбливает, чего уж тут кривить душой. Можно сказать, не переваривает, но сведениями подобными пренебрегать нельзя». Когда гном дотащил усталый зад доработающего Лукри в сторону каменного пика, умчалось шесть всадников. «Скоро шакалам устроит взбучку». Не то чтобы Кроу изнывал от желания заработать баллы у стражи, но не отказался бы от потепления отношений между ним и официальной властью. Потому как сильно вот кажется, что сотник Вуриус здесь надолго засел. Орел Крис на прощание клюнул хозяина в макушку и взлетел на столб, где и устроился, держа в когтистой лапе большущий кусок шакалевого мяса. Питомец не забывал поглядывать по сторонам, а заодно и налетающую в небе громадную орлицу. Он не знал, но это парила его мамаша только что прибившая куропатку и утащившая добычу в гнездо. Орел прирученный глядел на Орла Дикова, но в его взгляде не было тоски. Скорее проглядывался изучающий интерес. Типа и мы скоро подрастем, вымахаем в размахе крыльев. Каменщик получил горку материала, но остался недовольным. Парой слов Лукри пояснил, что этого количества камней хватит лишь на полчаса работы. Больше нужно больше. Кроу и сам это понимал, но что тут поделаешь, обстоятельства не позволяют. Столь же недовольно выразился и древолом, когда Кроу сгрузил рядом с ним несколько тонких бревен, принесенных на плечах, и целую кучу толстых палок, вываленных из корзины. Мало, мало материала, и качество дрянь. Нужны нормальные доски из лесопилки, желательно дубовые, толстые и широкие. И гвозди нужны. Дубовые доски, где их взять? Насчет гвоздей Кроу работника утешил, будут, причем собственного производства. А пока что и покупные есть, игрок по остатки и отдал древолому неприкосновенный запас гвоздей и скоб. Выдохся, не прошло и часа, как он проснулся, а уже выдохся, но работа доставляет радость, значит надо стараться дальше. Посему неунывающий рачительный гном наведался к кашемору, узнал о недостатке некоторых специй и пообещал приобрести необходимое. Хотя кашемор ныл просто для порядка, хватало на кухне специй, но докупить не помешает и пива бы еще несколько бочонков. Добравшись до будущего пруда, Кроу нагреб в заплечный мешок целую кучу земли из отвала, утащил ее прочь, повторил загрузку, снова оттащил. Земля проблема, скоро на участке появится второй холм, если ее некуда будет девать. Подозвав землекопов, Кроу отвел их на пять шагов ближе к холму, очертил палкой прямоугольные контуры размером 4 на 5 метров, указал глубину по колено и велел заняться этим в первую очередь. Причина – ответ крылся в прозрачной банке. Мальки подросли, их гном не забыл покормить. Стеклянная емкость становилась рыбешком мала. Еще немного – и получится не аквариум, а консервная банка шпрот. Еще нужна чистая вода, вот только сотник Вуриус показал характер и забрал ручей. На водоносную жилу во время раскопок под холмом Кроу пока не наткнулся, но уже придумал, как решить проблему малой кровью и никому не наступая на больную мозоль. Осталось заработать одну золотую монету специально под это дело. Кстати, о заработке. Этим игрок и занялся, предварительно проверив подземелье и убедившись, что тайник с кирпичами не тронут. А потом начал выкладывать на прилавок принесенную добычу. Стандартный ассортимент, идеально подходящий для грубых обозников. Это подтвердилось в самом скором времени, когда на сторожевой пост практически одновременно прибыло два грузовых обоза. Десятки едва тащащихся повозок. Продавливали в земле глубокую колею, надсадно мычащие тягловые быки упирались, что есть мочи, жалобно ржали лошади, безмолвно понурили головы десятки груженных осликов. Ослики это хорошо, это очень хорошо, и шаг на удивление вынослив, неприхотлив в еде. В общем, Кроу просто прикипел взглядом к этим животным, уже понимая, на что именно потратит существенную часть следующего заработка. А затем пришлось выкинуть из головы несвоевременные мысли и приступить к делу. Голодные обозники ринулись на штурм, и гнома завертела торговая карусель. Замелькали деньги, продукты, пиво, вязанки хвороста, гвозди, подковы и бесформенные куски железа. Кроу действовал быстро, думал еще быстрее, деньги хватал молниеносно, отвечал четко и малословно. В результате толпа быстро рассеялась, унося с собой покупки. Никто не остался без приобретения. А бедный гном отряхнулся, съел пилюлю из коробочки, сбегал к ящикам, сгрузил в один из них выбитые из местных мобов кристаллы возврата. После чего отправился в Альгуру. На этот раз для разнообразия его покупки будут куда более интересными. Рутина, приносящая доход, это, конечно, хорошо, но душа протестует, душа требует развлечения. Монотонность враг, и временами с ней следует бороться беспощадно. Ну еще хотелось немного поозорничать. Если честно, игроку пришла в голову очень интересная и веселая мысль. Идея придумана не им, уже многократно опробирована и доказала свою действенность. «Сегодня вечером будет развлекуха». «Хе-хе-хе», широко ухмыльнулся гном, предвкушая грядущие события, после чего активировал свиток и унесся во вспышки портала, отправившись тратить заработанные гроши. Впрочем, здесь игрок несколько кривил душой. Тут уже не десяток другой медных грошей, а несколько полновесных золотых монет набралось. «Есть на что устроить небольшой шопинг, Причем часть денег заранее отложена на самое святое, на бочонки с пивом, ибо сия восхитительная живительная влага полностью закончилась после нашествия голодных и мучающихся от жажды обозников». С очередной торговой командировки Кроу вернулся крайне быстро. Он знал, что и на что потратит, поэтому обернулся за час. Понимая, что дел не в провороты, не стоит наслаждаться туристическими прогулками по центру величественной Альгоры. Да и глядели на грязного как черт гнома не особо одобрительно, он забыл привести себя в порядок и посему вместо бизнесмена выглядел как заморашка. Кроу был облеплен черноземом и рыжей глиной, местные горожане смолчали, а вот игроки волю языкам дать не постеснялись, высказали свое мнение о грязном фермере, как они выразились. Разжевывая спасительную пилюлю, Кроу хмурился, не от недавних оскорблений, соскользнувших с него как палые листва со шкуры лесного зобра. Он переживал из-за того, что лекарство стало действовать хуже, уже не так быстро гасило предательские симптомы и не так долго держало их в узде. Плохо, очень плохо. Но на лекарства денег пока нет. А на нет и суда нет. Не портить же радужный день мрачными мыслями. Бочонки с пивом отправились на кухню, там же пришлось пообещать Кашемору, что сегодня-завтра в его распоряжении окажется просторная кладовка для съестных припасов. Проклятие! Опять придется копать не в главном направлении, а в боковом. Но что поделать? Лукри стал владельцем двух разных мастерков, трех мешков кораллового порошка, а также в его полном распоряжении оказался волшебным образом возникший на земле 20-килограммовый темно-серый валун. Как хотите, так и долбите. На свиток с мирным заклинанием ушло пять серебряных монет, но оно того стоит. Лукри размеры подарка не смутили, вооружившись зубилом юный каменщик с готовностью подступил к каменюге и нанес первый удар. Выгрузив остальные покупки, отнеся древолому запас разных гвоздей и навехонький молоток, как подарок, Кроу схватил банку с подросшими мальками и поспешил за холм, откуда доносилось молодецкое уханье. Что ж, копать-колотить, работнички неплохо постарались и вырыли отличнейший мелкий прудик, рыхлые зерны земля сняты. Ниже только плотная глина. Остановив разошедшихся парней, Кроу велел. «По кружке пива на брата возьмите у Кашемора. Скажете, что я разрешил». «Вот спасибо, хозяин! Благодарствуем!» Загудели обрадованно мужики и поспешно утопали к холму. Огном игрок схватился за лопату, выровнял дно, потоптался, бросил пару камешков. Поставил банку с мальками на дно, проворно разделся, пожитки положил поодаль, оставив себе только темно-синий свиток поднял чумазую физиономию к небесам и активировал магию, стоя при этом на дне прудика по соседству с банкой мальков. Мирная магия не заставила себя ждать, не стала и добавлять чересчур крутые спецэффекты для своего появления. Просто появилась белая объемная тучка, спустя мгновение сжалась, посерела немного, напыжилась, снизилась до высоты метров 5, пять, да и разверзла брюхо. На гнома полился приятно теплый частый дождик. Капли застучали по всклокоченной голове, грязным плечам и спине потекли вниз к ногам, собираясь в грязные ручейки. Мурлыкая под нос веселый мотивчик, Кроу ожесточенно затер себя руками, взъерошил волосы, заскреб ногтями тела, освобождаясь от въевшейся в кожу грязи. А дождь не унимался, лился с небольшой высоты с завидным постоянством. Вскоре гном уже хлюпал босыми пятками в большой луже. Спустя три минуты уровень воды достиг отметки в пару сантиметров, и продолжал повышаться. Через 10 минут отмывшийся гном в подгузнике стоял по щиколотку в мутноватой воде. Он искренне надеялся, что муть взялась не только с его тела, но и со стенок прудика. Не настолько же он чумазый, ёлки-палки. Наклонившись, игрок приподнял банку и мягко опрокинул её. Всё содержимое мгновенно оказалось в луже. Гном выбрался на глинистый берег, переступил босыми ногами, вглядываясь в воду, покрытую кругами от падающих дождевых капель. «Ливень не будет длиться долго, но определенное количество минут еще продлится». Попутно Кроу ответил на запрос игровой системы, живо интересующийся, чего именно добивался гном, наполняя яму водой. «Это поилка для скота? Нет. Это преграда для песчаного духа? Нет. Это приманка для жаждущего Джо? Нет. И не дай боже явится эта тварь. Это мхосит оси лукс?» Нет, это не традиционное блюдо грязевый рыбный суп. Народ салохров, приготавливаемый для мелких лохрят, где они не только кушают, но и учатся ловить рыбу в мутной воде. Это мелкий водоем для купания? Нет. Это мелкий водоем для живности? Да. Принято. Фух, запрос важен. В зависимости от ответа будет выставлен не только тип сооружения, но и скорость испарения воды. А вот и быстрые юркие тени мечутся у поверхности воды. Мальки празднуют увеличение жилой площади. И не подозревают ведь рыбёшки, что когда-нибудь их выловят, прибьют, почистят от чешуи и потрохов, промажут смесью специй, а затем выложат на раскалённую решётку и хорошенько прожарят. Плавайте, плавайте себе на здоровье. Не забыть бы вас сегодня раза три покормить. И надо бы найти менее дорогой источник воды. Варианты, конечно, есть. Хитроумный гном уже успел придумать кое-что но требуется выбрать из них самый оптимальный. А пока... Гном оделся во всё чистое и дешёвое. Купленная на распродаже простая белая рубаха, являющаяся, по сути, сырьём для ремесленников-вышивальщиков. Такие же штаны и лапти на босу ногу. Обычные русские лапти. Хорошо-то как сразу стало. По спутанным волосам прошёлся деревянный грошовый гребешок. Он же чуть облагородил бороду. И работяга грязнули, разительно преобразился. На помещика пока не тянет, на дворянина вовсе не похож, но внешний облик весьма солиден. И еще бы пузо наесть объемное, кушаком и поестся, И станет неотличим от хорошо зажиточного крестьянина. Теперь главное не испачкаться до вечера, придется сходить на охоту, ведь к ночи сюда точно явится парочка караванов или обозов. Но земляные и кузнечные работы сегодня отменяются. Ибо вечером нас ждет небольшое душевное развлечение, требующее от организатора внешнего соответствия. Черт, Надо больше дров заготовить. И место еще не подготовлено. Пожалуй, зря он так быстро вымылся и приоделся. Но душа просила чистоты. Кроу поспешил на доносящийся стук молотка. Надо заказать у древолома одно простенькое сооружение. К началу сумерек гном-игрок снова мылся. Да, он и правда поспешил с мытьем, ибо ему пришлось переделать уйму дел. Но все когда-нибудь заканчивается. К забору участка гном вышел чисто одетым и причесанным. Взялся заряд пустых кружек, докупленных сегодня, простеньких, деревянных. Налил первую кружку и самолично отнес ее к небольшому дощатому возвышению, стоящему на участке Кроу у самого края. На площадке сидел старый уж совсем дед с длиннющей рыжеватой бородой. На коленях лежала лютня. Рядышком на широкой скамье расстелен чистый платок. Стоят тарелки, наполненные едой. Тут и ломти еще теплого хлеба, куски вареного и жареного мяса. Кувшин с водой, нарезанные в миске сбрызнутые маслом свежайшие овощи. А теперь добавилась и кружка пива. Рядышком опустилось несколько монет. Старик кивнул, поднял кружку, сделал пару больших глотков, довольно крякнул и с жаром взялся за лютню. По территории сторожевого поста разлилась веселая струнная музыка, одним своим звучанием призывающая ненадолго оторваться от дел и передохнуть. В то время на сером пике встали на стоянку три небольших каравана и им пришлось по нраву начавшееся веселье. Причем присоединиться к нему караванщики решили не без помощи заказа дополнительных блюд и горячительных напитков. У гнома-игрока было все необходимое, и он был готов недорого продать любому желающему тарелку с мясом и кружку пива, ну и ломоть круто посоленного хлеба. К тому времени уставшие за день работники сидели за отдельным столом, ели и пили, слушали музыку, всем были довольны. А чего же нет-то? Монеты в кармане бренчат, еды и питья вдоволь, слуху сладить есть чем, вот и радуйся. Тем более, что все впереди. Едва бродячий министрель, вызванный гномом, допил первую кружку, ему тотчас поднесли вторую. Спящий пес музыканта проснулся, будто пиво почуял наконец-то, потянулся, зевнул, а затем начал подвывать, удивительно точно попадая в такт мелодии. Ну, понеслась. Сгущающиеся сумерки не сумели помешать гулянке. Гном зажег четыре ярких светляка, разноцветных, мягких, редко-редко мигающих. Все шло хорошо. Деньги лились и лились в карманы Кроу, а бодрость утекала прочь. Закончившаяся вечеринка ознаменовалась расчетом с Министрелем, отыгравшим 4 часа к ряду. Его музыкальная помощь добавила в кассу в три раза больше монет, чем обычно. И Кроу рассчитался щедро, после чего коротко переговорил с Министрелем, заручился его согласием. Попрощался, убедился, что посуда и все прочее убрано на территорию участка. Проверил, в порядке ли работники и пошли ли спать. Отошел за холм и рухнул на пузо рядом с мелким прудиком, откуда донесся плеск, мальки требовали жрать. Вытянув руку, Кроу пробормотал «Ешьте!» и высыпал в воду полную пригоршню корма. После чего моментально отрубился, ибо мозг был перегружен и требовал немедленного отдыха. Устанешь тут, когда требуется за доли секунды выискать самое оптимальное решение для текущей проблемы, а затем самому с ней же и разобраться. Работников просить о помощи бесполезно, не заточены они под это. Им с тарелками и кружками не совладать. Мне нужны еще люди, пробормотал в забытие Кроу. Или гномы, или не гномы. Спать.